Глава 20 Перечитываю строки снова и снова в надежде, что я что-то не так поняла. Но нет, всё так. Дракон теряет связь со своим зверем, а потом и способность перевоплощаться. То есть перестаёт быть драконом. Вдобавок теряет и большую часть магической силы и годы жизни. Автор сравнивает это с жизнью инвалида, потерявшего две руки или ноги. Ничего приятного, в общем. В опасении, что если мир останется открыт, то все драконы переведутся, один из древних правителей закрыл его. Но лазейки остались. И я являюсь подтверждением этого. А Мариана вообще левым мизинцем портал открывает. Он вообще кто? Может, на самом деле он тоже из другого мира? Но происхождение эльфа меня мало интересует. Важно другое. Я прожила год с Роем, и он вроде как дракона не терял. Или терял, но скрывал это от меня. Я попыталась представить это, но образ заботливого мужа разбился и уже не склеивался. Рой бы не стал скрывать, он бы скорее отказался от меня, чем от силы. Почему-то мне теперь кажется, что было бы именно так. Значит, мы не истинные? Или именно из-за потери связи с драконом Рой и решил избавиться от меня? Как обычно, вопросов только прибавилось. Но чем больше я читала о драконах, тем больше казалось, что с истинными так не поступают. А значит, мой истинный. Кто? Решаю, что лучше будет сосредоточиться на реферате. И вообще, это все легенда. Может быть, они врут. Надо будет спросить у Марианна, если кто и знает, то это он. Вечер проходит корпении над учебой и переписывание кусков текста для реферата. Как итог, пальцы с непривычки болят, голова гудит. Зато я почти закончила. Надо только придумать вступление и выводы и переписать все. Сдаю книги, забираю листы и иду в свою комнату, где Селана лежит на кровати и страдает. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Я не сдам», — мрачно говорит она. «Если артефакторику не завалю, то травовведение точно. После того случая профессор Марианна прямо зверел. Да? Может, он злится из за Огуатары. Подумать только из-за одной ошибки вылететь из Академии». А ведь я так хотела на бал. Сила, ну успокойся, еще никто не вылетел. Я тебе помогу. Произношу я спокойно и уверенно, даже сама верю. И при тут бал? После зачетов и экзаменов некоторых магов отбракуют и выгонят, поэтому значки нам раздадут только на балу. И я буду одной из тех, кого выгонят. Так, рассказывай, где затык? Строго говорю я, чтобы пресечь упадническое настроение подруги. затык «В каком-то смысле получилось?» Силана отвлеклась. «Что случилось? Что именно ты не понимаешь? Почему думаешь, что не сдашь?» «Вечер мы тратим на выяснение этого, а потом еле успеваем спуститься на ужин. В столовой уже ничего не осталось, но я успеваю взять аналог батончика, только из фруктов и орехов. Пригодится завтра, ведь мне очень рано надо будет на тренировку. Чёрт, ведь Такер продолжит расспросы. Точнее, допрос». Узнает, что я попаданка и выгонит. С другой стороны, Рой не выгнал. Я ему зачем-то была нужна. Долго ворочаюсь, а потом засыпаю так крепко, что меня будет только укус чернушки. Будильник, оказывается, укрыт моей подушкой, но я этого не помню. Однако, как только понимаю, что меня ждёт Такер, сон как рукой снимает, и я принимаюсь бегать по комнате и собираться в ускоренном темпе. На тренировочный полигон прихожу вовремя, точнее, прибегаю. Буду считать это разминкой. Захожу на полигон и вижу Такера, который… тоже бегает. Его рубашка лежит на лавочке, а дракон, оголившись наполовину, заканчивает круг. Я засматриваюсь на движение сильных мышц и не сразу понимаю, что просто-напросто уже неприлично пялюсь. С этого момента смущенно рассматриваю землю у носков своих ботинок и жду, когда дракон оденется. И ведь что я там не видела? Но всё равно почему-то смущаюсь. «Доброе утро, Ева». Раздаётся низкий голос Такера, от которого у меня вибрирует что-то внутри. Я явно на тренировку совсем не настроена. Призываю все свои силы и приветствую уже одетого куратора в ответ. Такер демонстративно смотрит на наручные часы и удовлетворённо кивает мне. «Вот мы и проверим, выполняла ли ты моё поручение. Сможешь заблокировать попытку забрать твою магию?» «Да», — уверенно говорю я. «Вот как». Такер поднимает бровь. «Давай». По его просьбе Чернушка переползает ко мне в руку в раскрытую ладонь и начинает тянуть магию. Я специально даю ей немного, чтобы она подросла, а потом перекрываю тонкий ручеёк, идущий от меня к фамильярочке. Вполне легко и даже на этот раз не танцую. Просто вспоминаю то состояние, то сосредоточенность во время танца и мысленно повторяю движения. «Не ожидал Ева». «Ты умница», — произносит Такер, чего я смущаюсь сильнее, чем от вида его без рубашки. «Делаешь успехи». «Спасибо, мне чернушка помогла», — бормочу я. «На то она и фамильяр, чтобы помогать», — Такер хмыкает. «Но основную работу сделала ты». В груди разливается приятное тепло. Наверное, меня редко хвалили, раз от простых слов мне так приятно. В следующий раз я возьму накопитель а ты попробуешь заблокировать поток с ним. Хорошо?» Продолжает он. «Чёрт! Стоит мне подумать о накопителях, как по спине пробегает холодок. У меня уже физическая реакция на них — отторжение на всех уровнях. Так что я совсем не уверена, что получится так же, как с чернушкой. Но будет хорошо, если я научусь. Тогда Рой не сможет забрать мою магию». Сжав кулаки, киваю Такеру. Он замечает мою реакцию, но ничего не говорит только слегка прищуривается. Хочет что-то сказать, однако хмурится и замолкает, прислушиваясь. Я тоже это замечаю. Под ногами мелкой дрожью дрожит земля, почти как в оранжерее, но гораздо слабее. Мне кажется, что вибрация нарастает, и я не на шутку пугаюсь. Сейчас опять начнётся. Мы же не упадём? Пискнув, делаю шаг ближе к куратору, ища защиты, хватая его за рукав. Всё в порядке. Такер ловит мой испуганный взгляд. «В порядке?» — переспрашиваю я. «У нас земля трясётся, что-то случилось. Я слышала, что Академия теряет высоту. Вдруг мы...» «Это из-за источника». Успокаивает меня Такер. Я проверял его перед тренировкой, и он немного нестабилен, но в остальном ничего опасного. Работает, как раньше. Говоря это, он слегка поглаживает моё плечо, и, надо сказать, это действует. Страх отступает, я ему верю. Дрожь как раз прекращается, и я выдыхаю. Действительно, ничего страшного. Такер убирает руку и отстраняется, а я отпускаю его рукав и ловлю себя на том, что слишком мало хотелось бы продлить прикосновение. Закусываю щеку, чтобы сбросить наваждение. «То есть Академия не рухнет?» — уточняю я. Дракон в ответ на это искренне и мелодично смеется. «Нет, и она даже набрала прежнюю высоту» он снова становится серьёзнее. Уронить Академию — это надо постараться, не представляя, сколько энергии куда выкачить из Источника, чтобы её стало не хватать. Но тенденция мне тоже не нравится. Он не давал сбоев всё это время. А правда, что Источник исполняет желание. Сначала говорю, потом думаю. Ведь не хотела же упоминать об этом. Потому что тогда легко будет понять, что... Вижу хитрый и внимательный прищур глаз Такера и понимаю, что он догадался. Чёрт! Я и забыл об этой легенде. Он чуть улыбается. И что именно ты тогда загадала?